истине добра ради людей. Послесловие. Закат, но не тьма. Свет Баховского гения не погасал в сознании мыслящих музыкантов, а по прошествии десятилетий вспыхнул новым сходом славы Бахов в мире искусства. Еще раз обратимся к Альберту Швейцеру, к словам книги его об Иогане Себастьяне. Гении начинают поучать тогда, когда глаза их давно закрыты и когда вместо них говорят их творения. Бах, не уставает, твердил своим ученикам, что учиться надо на произведениях великих мастеров. Он и не подозревал, что сам станет учителем только для будущих поколений, и сам он учился у мастеров, музыкантов германских земель и у композиторов других стран Европы. Да не заслонит величие Баха творчество его одареннейших современников, немало из них тоже стали учителями музыкантов будущего. Это создатель скрипичных концертов и концерту Гроссо» итальянец Антонио Вивальди. Глава неаполитанской оперной школы Александра Скарлатти, мастер клавесинной игры Доминика Скарлатти, итальянское бельканто, выказало свое превосходство в вокальном искусстве. Проявилось влияние на развитие европейской музыки произведений в галантном стиле француза Жана Филиппа Рамо, клавесинных сочинений Франсуа Куперена. Опера Генделя постигла участь оратории кантат Баха. Их было предали забвению, но творчество великого в равной мере немецкого и английского композитора со временем озарило труды музыкантов новых поколений. Бах, быть может, отстранял от себя и от своего цельного музыкального мироздания некоторые интересные веяния современного ему искусства, при нем зарождался жанр симфонии, обращенный в будущее музыки, например, в Италии и Чехии, креплено в древе европейской музыки ветви польского творчества. Но кантор Томас Кирхи вряд ли живо интересовался музыкой славянских стран, и ему, очевидно, вовсе неизвестно было певческое искусство Украины и России, а русская музыка переживала в те времена решительный перелом. В течение веков в певческом церковном искусстве господствовало одноголосие со своеобразной подголосочной полифонией. Достаточно указать на весьма развитый и музыкально-содержательный так называемый «знаменный» распев. Но уже в XVII веке, а в XVIII все увереннее, в России распространяется многоголосие портесное пение, не только духовное, но и светское. Как напоследок не сообщить читателю русской книги, посвященной Баху, о примечательном совпадении таких эпизодов. Якуб Бах, брат Себастьяна, которому, как помнит читатель в своем шутливом капричево арнштадтский музыкант, не того, предрек печальную судьбу. Габаист шведской гвардии едва спасся с королем Карлом XII после поражения шведов под Полтавой. Между тем, в честь полтавской победы московский государев Певчий Диак Василий Титов, мастер портесного пиани, сочинил 12-голосный концерт для хора. Этот старорусский концерт исполняется ныне теми же капеллами, что исполняют аккантаты Баха. Великое искушение, испытываемое авторами жизнеописаний Баха, включать в книги и сообщения о судьбе его музыки, музыки его сыновей, о влиянии баховского творчества на композиторов различных в течение XIX и XX веков. Эти главы тогда могут стать обширнее собственно биографического повествования. Безгранична тема Бах. Наши очерки редко выходят за пределы жизненного пути композитора. Лишь иногда, как бы заглядывая вперед, Автор уведомляет читателя о судьбе сыновей, некоторых учеников Кантера и о судьбе репутации отдельных его произведений. Несколько дополнительных сведений.